«Как мне тебя называть, старик?» Тот помолчал. «Зови меня, Айс», — ответил наконец. «Хотя лучше никак не зови». Через два дня Ивана креп достаточно, чтобы совершать короткие прогулки. Старик составил ему компанию, нехотя и ворча. «А главное, непонятно зачем».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 А мир за семь дней он случайно не создавал? Откуда выпустили? Из клетки, конечно. Не задавай идиотских вопросов. Старик продолжал шагать, опираясь на костыль. Да вы сука. А где он, по-твоему, должен был находиться? На Empire State Building? Ну ты чайник. Это было обидно.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 До сих пор работает. Он зашел внутрь, высветил лучом фонаря бочонки, составленные один на другой. Получилась такая башня. Угольные фильтры. Понятно. Одно слово. ФВУ. Фильтра-вентиляционная установка. Дальше, если пройти по стволу, кстати, есть гермодверь и шлюзовая камера. Выход наружу.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 Но тогда и выбора у меня не было. Иван огляделся. Все как обычно. Видимо, за ФВУшкой ухаживает. Все неплохо сохранилось. Он подсветил лучом стену. Полостертая цифра на бетоне. Номер ФВУшки. Иван хмыкнул. Пошел к выходу. Когда уже спустился на рельсы, внезапно его словно током ударило. Черт!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 Провел пальцами, посмотрел. На перчатке осталась белая пыль. Все дело в 201 ФВУ. Так, кажется, ему сказал дятел, еродивый философ с восстания. Приехали. Теперь я нашел точку, вокруг которой вертится все метро. Номер на стене 201. Рядом с номером была надпись. Иван прочитал, усмехнулся, покачал головой. Ну, конечно, как без этого? Что там написано? Иван вздрогнул. Он не слышал, как старик вернулся. И вообще, откуда он знает про надпись? Иногда Ивану казалось, что старикан все видит, но с непонятной целью притворяется слепым.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 Старик явно неплохо знал этого таинственного энигму. Знал, но почему-то делал вид, что даже не родственник. Ладно, имеет право. У всех свои скелеты в инструментальных шкафах. Уже на путях Иван вспомнил, что забыл сумку. Вернулся. Старик стоял посредине комнаты и раскачивался, словно в наркотическом трансе.